РУНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ Ильмаринин добивается руки красавицы Похьелы. Тут подоспел к дому невесты и кузнец Ильмаринин. Как вошел он в горницу и встал рядом с Вянемейнином, поднесла ему красавица Похьелы тотчас кружку сладкого меда, но отстранил Ильмаринин рукой угощение и так сказал хозяевам. Не стану я пить этого меда, если не согласится дева пойти за меня замуж. — Приглянулся ты на этот раз моей дочери, — схитрила злая старуха Лоухи, — но придется тебе за нее потрудиться. Лишь тогда получить ее, когда вспашешь змеиное поле Лемпо, что сын мой оставил недопаханным. «Так ли ты со мной говорила, когда ковал я тебе сампо?» — огорчился Ильмаринин. «Такие ли давала обеты?» Вышел он печальный на двор, но тут окликнула его тихонького кошка-красавица Похьелой и подсказала, как исполнить старухина дело. «Из золота и серебра надо сковать сошник». Да надеть железную обувку, тогда без труда вспашется гадючье поле. Так и сделал кузнец. Сработал сошник из золота и серебра, выковал железные сапоги и поножи из меди, сработал себе железную рубашку, пояс из стали и железные рукавицы. Оделся и обулся Ильмаринин, запряг огненного коня хиси что взнос дал для лоухи Леменкяйнин. И пошел бороздить змеиное поле. Со всех сторон поднялись гадючие головы, Замелькали вокруг ядовитые жала, И наполнился воздух ужасным шипением. Твердо ступая за плугом, Нашептал Ильмаринин заговор. — Убирайтесь, змеи, с поля, Уползайте в вереск, гады, Ускользайте в чащу леса, Под коряги забивайтесь, А вернуться захотите, у Головы снесет вам, отсечет клинком из стали, размозжит железным градом. Так он и прошел змеиной пашней, так и поднял гадюк плугом. Вернулся славный кователь в дом хозяйки Похьелы и сказал, «Выполнил я твою работу. Отдашь ли теперь дочь, старуха?» но не хотела Лоухе отпускать за Ильмаринина девицу красу земли и моря. — Еще раз я тебя испытаю, прежде чем доверить тебе родную дочь, — сказала хозяйка Похьялы. — Поймай мне в царстве мертвых медведя Туонелы и седого волка Манолы. Это тебе не за плугом стоять. Многие герои за ними ходили, но никто еще не возвращался. Вновь вышел на двор опечаленный кузнец. Но и тут помогла ему советом красавица Похьелы. Вдоволь уже наигралась она девичьими играми и набегалась в рощи. Хотелось ей замуж за молодого Иль Маринина. Подсказала она ему выковать на камне посреди бурной реки в белой пене потока стальную узду и крепкую железную цепь, ими и укротить медведя Туонилы и волка Маналы в дремучих лесах подземного мира. — Все исполнил Ильмаринин, — как сказала красавица Похьялый, и отправился с уздой и цепью за страшной добычей в царство мертвых. По пути упросил он Терхинетар, дочь туманов, укрыть пеленою маналу, рассыпать сквозь сито на чаще белесое марево, чтобы не увидели и не почуяли звери, как подкрадывается к ним ловец. В густом тумане удалось Ильмаринину незамеченным выследить добычу. Исковал он стальной уздой пасть седому волку, и опутал железной цепью грозного медведя Туонилы. Возвратясь обратно в Похилу с плененными чудовищами, сказал кузнец злой Лоухи, — Взял я в Маннеле добычу, теперь наряжай невесту. Но по-прежнему не желала уступать старуха. — Раз добыл ты страшных зверей в Туониле, то исполни третью волю. Отдам я тебе, мою голубку, если поймаешь в глубоких водах маналый огромную щуку, не плетя сетей и не ставя неводов. Охватило героя уныние. Было это испытание труднее прежних, но посоветовала ему красавица Похьялой не падать духом, а выковать в огне могучего орла, Чтобы изловила птица Ильмаринину Огромную щуку в черных потоках туонилы. И сделал великий мастер огненную птицу. Лапы у нее из железа, Когти длинною в пять кос, Из каленой стали, Крылья, как борта великой лодки, Клюв железный, точно скала торчит на десять сажен. Взошел кузнец на спину орлу и велел ему лететь к глубоким водам Маннеллы ловить огромную щуку. Быстро доставил орел Ильмаринина на место. Сошел кузнец на берег и направился вдоль черной речки выискивать жуткую рыбу, а огненная птица кружит над ним и служит ему охраной. Недолго искал Ильмаринин чудовище. Поднялась щука из воды и раскрыла пасть, чтобы пожрать отважного героя. Были челюсти у нее, шириною в рукоять грабель, а на спине умещалось семь лодок. Но упал орел камнем сверху и вогнал щуку в густую тину. Однако извернулась проворная рыба и ухватила зубами когтистую лапу птицы. Взвился орел ввысь, забил огненными крыльями и вырвал лапу из жуткой пасти. Сделал он круг над рекою и вновь напал на ужасную щуку. Вонзился когтями одной лапы в спину водяной собаки, а другой лапой задел железный утес и промахнулся мимо щучьего бока. Так опять уже с распоротой спиною ускользнула огромная рыба. Собралась она уже уйти в глуби, Но тут в третий раз, пламенея крыльями и меча из глаз искры, Упал орел и вонзил стальные когти чудовищу в жирную спину. Побелела река, тоняло и отщучить чешуи, И вспыхнул воздух от орлиных перьев. Но осилила могучая птица страшную щуку, и отнесла добычу на раскидистые ветви дуба, что высился неподалеку. Принялся орел терзать рыбу когтями и рвать ей клювом брюха, желая восполнить силы, отнятые битвой, и так пожрал ее целиком, оставив лишь зубастую голову. — Плохой из тебя помощник! — воскликнул Иль Маринин. С какой добычей возвращаться мне в похьелу? Разгневался орел и, кинув остатки щуки, взмыл стремительно ввысь. И застонало небо от его могучих крыльев, прогнулись тучи, и гулка загудела кровля воздуха. Подхватил кузнец щучью голову и понес на двор старухи Лоухи. Воротясь в сариулу, бросил ильмаринин добычу к ногам хозяйки похело и сказал пусть служит эта голова троном владыком полночных стран отчего принес ты одну голову спросила лоухи от чего не дал отведать нам щучьего мяса не взять охотнику добычу без ущерба ответил ильмаринин «А эту рыбу добыл я в самой манале. Говори-ка, лучше готова ли теперь невеста?» Некуда было на этот раз деваться лоухи. И отдала она красу земли и моря за кузнеца, чтобы стала она ему спутницей в жизни, чтобы делила с ним дни и была его любимой лебедушкой». Остальным же дочерям так сказала хозяйка Похьялой. Велела я этой девице не выгибать гордо шею, не открывать белых рук, тугую грудь не показывайте и не хвалиться стройным станом. Не послушала она, и теперь увели ее женихи из Карьялы. Но для вас построю я такой дом, чтоб не заглянуть было в его окна. Тогда не узнают о вас финские сваты. Услышал это малый ребенок, что сидел на полу в горнице, и так сказал старухе лоухи Можно же ребца спрятать в сарае, но красавицу-девицу нигде не утаишь. Держи ее хоть в каменном доме на островке среди моря, все равно женихи прознают и примчатся ловкие сваты. А старый Вянемянин, видя, что Ильмаринина выбрала красавицы похилы, поник головой и отправился к своей лодке. Опечалился он, что и не заметил, как сделался стариком, что пропустил он свои молодые годы, когда надо было о жене позаботиться и обзавестись детьми, и велел мудрый вяня всем седым старцам заречься женихами ездить к юным девицам, если есть у них молодые соперники».